Этого как бы даже и не заметил, помчался прочь, унося с собой стрелу, а у хомора от стыда спрятался на дальней заимке. В стольном городе кривлян вешали знаменитого вора и растлителя зварыку Зворыка подергался, подергался в петли и затих. А когда ночью пришли другие лихие люди, что отрезать указненного руку,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 Но ведь и старое вино перестало почему-то шибать в голову и валить навзничь. Лекари, знахари, костоправые повитухи сидели в своих избах на отшибе и напрасно ждали больных, и рожениц не объявлялось. Случайные домашние раны не болели, но и не заживали. Первыми встревожились Перуновы волхвы. потому что жертвенные животные вовсе не думали истекать кровью под ножом. Наоборот, бараны с перерезанными глотками вырывались и убегали в лес, где их до косточек обгладывали волки. Но косточки соединялись бараней остов и по-прежнему бегали, только что блеять не могли. Значит, не благословение это, а совсем наоборот. Боги брезгуют животной жертвы, требуют человеческой. Так ведь и человеческой не принесешь. Пробовали, не получается. Но главный шум подняли оставшиеся без работы гроботесы и могильщики. Выходили под окна княжеских теремов, стучали лопатами, требовали от князей взять какие-нибудь меры к их бедствию. Князья, которые помудрее разводили руками, просили потерпеть до полного выяснения обстоятельств. А князья глупые пытались учить дерзецов плеткой, но гроботесы боли не чуяли, а обиды не понимали. Они же не богатыри, чести не блюдут. На полилюевой ярмарке уже почти и не торговали, только пили, без толку, непьяное вино. и пересказывали друг другу вести из далеких краев. Вести были страшные. Что там неудавшаяся битва правичей и левичей? Огромное войско Нахирн-Шаха столкнулось с соединенной конницей банджурцев и неспанцев в борьбе за приморский город Старые Портки и горячие южные войны не проявили северного благоразумия, не разбежались, а гвоздили друг друга до полной потери сил. Нынче, сказывали, ползут по всему побережью человеческие обрубки, бегают поколеченные кони, шевелятся отсеченные конечности, но не портятся, не гниют, не чернеют, и даже вороны отказываются их клевать. Вот до чего дошло. Возвращаются домой Оставшиеся при ногах безголовые витязи, пронзенные витязи, перерубленные до седла витязи, а которые без ног все равно когда-нибудь доберутся до родного очага, на руках доковыляют, пугая и отвращая от себя близких. Сами собой прекращаются войны, раздоры и даже простые драки. «Смерти нет, ребята!» Кричал бывало полководец, поднимая свое войско на приступ. Нынче не крикнешь, поскольку смерти и вправду нет. Ушла она, никому не сказавшись, ни у кого не отпросившись, не предупредив никого за две седмицы до ухода, как полагается, исправному работнику. А уж такого исправного, какова она была, на земле не найдешь. делала старуха свое дело без устатку без перерыву без обеда и без праздников от начала времен люди ее ненавидели проклинали отгоняли умоляли ускользали от нее обводили случалось вокруг пальца оставляли с носом без носую или напротив отпугивали своим мужеством либо знахарским умением и вот наконец нежданно негадно своего добились А может быть, просто устала она сама, вечная утешительница уставших, устала от того, что люди на всех морях и землях чекрыжили сами друг дружку, осуждали на казни, изводили под корень целыми племенами и народами на всех землях и морях, поставили человеческую жизнь ни во что, а значит, и смерти цена была невысока. Даже мудрец в тайне надеется на бессмертие. Что уж говорить про дураков? Но чтобы так вдруг даром, внезапно, и тем более для всех, это даже как-то обидно получается. Ладно, я вечно жить буду, так ведь, и у врага такая же доля. Куда это годится? Где справедливость? Ведь была же единственная на весь свет справедливость. Уходили в костяные леса и богачи, бедняк, и герой, и подлец. и царь, и поберушка, и старец, и младенец, и добрый, и злой. А как теперь-то быть? Значит, теперь и эту горькую справедливость у людей отнимают? Наконец, из жарких песков, из тех мест, где скитался жихарь во время она, пришло известие. На громадной гробнице с исходящимися наверху треугольными каменными стенами появилась громадная же надпись, нанесенная черной, разведенной на рыбьем клею, сажей. «Злые вы! Уйду я от вас!» Но поскольку почерка смерти никто не знает, то вполне может статься, что глумливую надпись эту намалевали сами люди, Благо дерзости и времени у них теперь было навалом.